четверг 3 декабря сегодня мы около четырех часов провели на драматическом музыкальном международном утреннике давали отрывки из аристофана в ужаснейших костюмах и с такими сокращениями и переделками что было просто гадко смотреть что было чудесно так это драматический рассказ христофор колумб В итальянском чтении Росси. Какой голос, какая интонация, какая выразительность, какая естественность. Это было лучше всякой музыки. Я думаю, это показалось бы прекрасным даже для человека, не понимающего по-итальянски. Слушая, я почти обожала его. Суббота, 13 декабря. Про мою работу было сказано, что это очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо. О, вы прекрасно одарены, и если только вы будете работать, вы добьетесь всего, чего захотите. Я избалована похвалами. Я говорю, избалована только для формы. В доказательство того, что Роберт Флери не лжет. Это то, что мне со всех сторон завидует. И как это не глупо, но мне это больно. Нужно же, чтобы действительно что-нибудь было, если мне каждый раз говорят такие вещи, особенно ввиду того, что все это говорит человек такой серьезный и добросовестный, как Роберт Флери. Что до Жулиана, то он говорил, что если бы я знала все, что про меня говорят, Это скружило бы мне голову. «У вас голова бы пошла кругом, мадемуазель Мари», — говорила также женщина, убирающая мастерскую. «Я постоянно боюсь, что мои читатели воображают, что меня хвалят из-за моего богатства. Но ведь это право ничего не значит. Я плачу не больше, чем другие». А у других еще есть протекции, знакомства, родство с профессорами? Впрочем, когда вы будете читать с меня насчет того, чего я действительно заслуживаю, уже не будет сомнений. Это так приятно видеть, что вызываешь в других уважение своим личным достоинством. Роберт Фрири опять начинает изображать Карлоса. Он приходит, начинает расхаживать. Он получил большую медаль на всемирной выставке. Поправив рисунки, он болтает с нами, закуривает папироску, разваливается в кресле. Мне до всего этого нет дела. Я прекрасно знаю, что он обожает меня как ученицу, так же, как и Жулиан. Как-то раз шведка стала давать мне советы. Тогда Жулиан позвал меня в свой кабинет, и стал мне говорить, что я должна слушаться только своего чутья. Живопись сначала, может быть, не пойдет, но я во всяком случае должна оставаться собой, тогда как если вы будете слушаться других, я ни за что больше не отвечаю. Он хочет, чтобы я попробовала взяться за скульптуру и собирается попросить Дюбуа давать мне указания. Среда. «Декабрь. Это глупо, но мне тяжело от зависти этих девушек. Это так мелко, так гадко, так низко. Я никогда не умела завидовать. Я просто сожалею, что не могу быть на месте другого. Я всегда преклонюсь перед всем, что выше меня. Мне это досадно, но я преклоняюсь, тогда как эти твари... Эти заранее приготовленные разговоры, эти улыбочки, когда заговорят о ком-нибудь, кем доволен профессор, эти словца по моему адресу в разговоре о ком-нибудь другом, которыми хотят показать, что успех в мастерской еще ровно ничего не означает. Что безобразно в жизни, так это то, что все это должно со временем поблекнуть, сохнуться и умереть. Четверг, декабрь. Бреслау написала «Женскую щечку так хорошо и правдиво, что я, женщина, художница, соперница, хотела бы поцеловать эту щечку». Но и в жизни часто случается таким образом. Есть вещи, к которым не надо подходить слишком близко, потому что только Испачкаешь себе губы и испортишь самый предмет. Пятница, декабрь. Меня начинает пугать будущность Бреслау. Мне как-то тяжело, грустно. Она уже компонирует, и во всем, что она делает, нет ничего женского, банального, нескладного. Она обратила на себя внимание в салоне, потому что, не говоря уже о выразительности ее вещи, она не возьмет какого-нибудь избитого сюжета. Право, я безумно завидую ей. Я еще ребенок в искусстве, а она уже женщина. Сегодня дурной день, все представляется мне в мрачном свете. Суббота, декабрь. Сегодня вечером я иду еще раз послушать «Влюбленные из Вероны» вместе с Полей и Надиной. Капуль и Гельброн пели и играли удивительно. Партитура раскрывается перед вами, как цветок, по мере того, как вслушиваешься в нее вторично. Нужно будет пойти еще раз. Цветок развернется еще пышнее и распространит чудное благоухание. В этой вещи есть фразы бесподобные, но чтобы оценить их, нужно и терпение, и чутье. Эта музыка не поражает с первого раза. Нужно вслушаться, чтобы найти ее тонкую прелесть. Суббота, 28 декабря. Мы были с Надиной в Музее древности. Какая простота! И как это прекрасно! О, Греция никогда больше не повторится! Пятница, декабрь. Вся эта неделя пропала для мастерской. Вот уже три дня мне все хочется взяться за перо, а я и сама хорошенько не знаю, какие такие размышления я буду записывать. Но настроенное особенным образом пением, доносившимся из второго этажа, Я принялась перелистывать мой эпизод в Италии, а потом меня оторвали, и я потеряла нить мыслей и то особенное меланхолическое настроение, которое в сущности довольно приятно. Что меня поражает в этом периоде, так это легкость, с которой я употребляла самые многозначительные слова для обрисовки самых простых приключений. Но я действительно искала самых разных великих чувств, Мне было просто досадно, что не было никаких удивительных, потрясающих, романтических чувств, о которых я могла бы рассказывать, и я интерпретировала свои чувства. Художники поймут меня. Все это прекрасно, но каким образом могло случиться, что девушка, считающая себя умной, могла до такой степени плохо оценивать истинное значение людей и событий. Я говорю об этом потому, что чуть было не сказала, вместо того, что мои родители должны были бы мне объяснить, сказать, что А вовсе не был серьезным человеком, не вообще человеком, достойным каких бы то ни было страданий. Надо сказать правду. Мне толковали обо всем этом совершенно наоборот потому что моя мать еще моложе меня. Но обо всем этом уже нечего и говорить, потому что я сама, будучи столь высокого о себе мнения, должна была бы проникнуть в его сущность и отнестись к нему совершенно так же, как ко всем другим, вместо того, чтобы уделять ему такое большое место в этом журнале и во всем но я горела желанием описывать романы, а между тем до чего я была глупа. Все это могло бы быть еще гораздо более романтично. Словом, я была молода и неопытна. Сколько бы я там ни разглагольствовала, и не мудрила, вот в чем нужно, наконец, сознаться, как бы это ни было неприятно. А между тем мне уже слышатся слова — Такая сильная женщина, как ты, не должна была бы давать повода к подобному самоосуждению. Воскресенье, 29 декабря. На этих словах я заснула, положив голову на спинку дивана, и проснулась только сегодня в 8 часов утра. Это славно, проспадя так ночь не на своей постели. Я совсем отбилась от своего искусства и ни к чему не могу прицепиться. Книги мои упакованы, я разлучена с моей латынью и моими классиками и чувствую себя совсем глупой. Один вид какого-нибудь храма, колонны итальянского пейзажа заставляет меня чувствовать прилив отвращения к этому Парижу такому сухому, всесведущему, все пережившему, утонченному. Люди здесь так безобразны. Этот рай может быть раем для каких-нибудь высших организаций, но не для меня. О, теперь я, наконец, образумилась. Я вовсе несчастлива и вовсе не умею ловко устраивать свои дела. Мне хочется ехать в Италию, Путешествовать, любоваться горами, озерами, деревьями, морем. Вместе со всей нашей семьей, с этими вечными узелками, дрязгами, разными домашними напастями, ежедневными мелкими стычками. О нет, сто раз нет. Чтобы наслаждаться всеми благами путешествия, нужно подождать. А время уходит. Ну что ж, тем хуже. Я всегда смогу выйти замуж за какого-нибудь итальянского князя, как только захочу. Подождем же. Дело-то, видите ли, в том, что, выйдя за итальянского князя, я могла бы предаться работе, потому что в денежном отношении я была бы независима. А пока останемся здесь и будем работать над живописью. В субботу мой рисунок, сделанный в два дня, был найден удовлетворительным. Вы ведь понимаете, что только с каким-нибудь итальянцем я могла бы жить по собственному усмотрению и во Франции, и в Италии. Какая прекрасная жизнь! Я разделю свое время между Францией и Италией».